Глава третья «Что ты притащила в наш дом?» Бояр презрительно скривился, наблюдая за тем, как оживший раб суетливо вытирает слезы с бледных щек. «Или уже успела довести свою игрушку до истерики!» «Злой ты какой!» — рыкнула капелька. Бояр усмехнулся на рассерженный взгляд сестры. «Ты посмотри, какой он красивый!» «Да ты что!» Бояр в удивлении выпучил глаза. Опухшее синюшного цвета лицо тощего паренька но ну, никак не тянуло даже на симпатичное. «Ты слепая, что ли? Посмотри!» Любовно пропела капелька, осторожно поглаживая свою покупку по тонкому запястью. «Сколько в нем силы и мощи!» Теперь глаза пришлось округлять Рагдару. Бояр немного постоял, озадаченно глядя на сестру, вздохнул и пошел к выходу, недовольно бормоча о том, что яму для могилы придется засыпать, а он полдня ее рыл. «Сам рыл, между прочим!» — огрызнулся демон на пороге. Рагдар привычно поежился под полным ненависти тяжелым взглядом. «Да с таким удовольствием рыл! Чтоб тебя черти сожрали, гнида!» Змей четко понял, этот демон, сильный, властный, может позволить себе любую пытку. У таких особей, уверенных в своей безнаказанности, нет предела воображению. «Что со мной будет?» Решился он заговорить с молодой демоницей, занятой лечением его ран с помощью странно пахнущих мазей. Не иначе, как готовила к предстоящим пыткам, чтобы он продержался подольше. Синева вырвалась из распахнутых ресниц и заискрилась теплотой. Так смотрят на тех, кого любят и оберегают. На Рагдара так давно не смотрели. Он растерялся и даже не услышал ответа. «Как тебя зовут?» «Рагдар», — ответил машинально, завороженный этим заботливым и добрым взглядом дракон, пока в голову не застучала отрезвляющая мысль. «Это демоны, берегись!» «А я Капелька! Ой, море. <с> Демоница звонко хохотнула, и ее смех походил на нежный звук колокольчика. «Но все зовут Капелькой, и ты зови, если захочешь». Девчушка сделалась серьезной, посмотрела на Рагдара пристально, сказала. «Я нашла тебя в клетке для рабов и купила». Рагдар кивнул. Он это помнил. Насколько же эта молодая тварь лицемерна, что ведет себя с жертвой так, словно ничего плохого делать не собирается? Возможно, именно от нее стоит ожидать самых тяжелых и изощренных пыток. Лишь бы не стала мучить в ближайшие часы, дала восстановиться, а уж он сможет убежать, если не убьют хотя бы до рассвета. «Я готов служить вам, госпожа». Смиренно произнес Рагдар и поклонился так низко, как позволили раны. Сидя, это оказалось не так сложно. На твердый, уверенный звук шагов последний дракон только и смог, что повернуть голову. В комнату вошел старый демон, и Рагдар сразу понял, что перед ним истинный хозяин этого места. Ясно увидел мощь мага и ту силу, что излучали все охотники. Боевой демон. Нет шансов выжить. «Папуля!» Радостно заорала капелька, соскочила с кровати, подвернула ногу и растянулась бы на полу. Но тут появился казар, привычно подхватил подопечную, поставил на ноги и снова исчез из поля зрения Рагдара. «Я тут врачевала!» При возможном падении дочки сердце Дайнайна, как обычно, пропустило удар. Казалось бы, простое падение. Но как-то подвернутая нога обернулась разбитым носом и выбитым зубом. Зубом Мора подавилась и едва не задохнулась. Проклятие работало исправно. Но дочь уже так привыкла к ожиданию смерти, что перестала обращать внимание на попытки заклятия и убить ее. «Я вижу». Дайна и радости дочери не разделял. «Я против рабов в нашем поместье». Рагдар понял, что пришел его час. «Как зовут вас, господин?» В первые мгновения Рагдар не понял ничего. Он тихо сидел на кровати, прижимая к себе одеяло, и с таким напряжением ждал расправы, что заныли пальцы на руках и заломила спина. В его голове носились образы о пытках и допросах, ядах и дурмане, Вспоминались самые жестокие отрезки жизни в последнем плену. Он практически настроился на боль, как из равновесия вывел простой и банальный вопрос. «Как вас зовут, господин?» «Папуль!» Капелька обняла отца, глядя на своего подопечного с неподдельным восторгом. «Это Рагдар!» «У него есть язык?» Аккуратно поинтересовался Дайнай, уже понимая, что перед ним запуганный хозяевами и побитый жизнью юноша. «Был». «Хорошо, деточка моя любимая». Старый демон приподнял лицо дочери за подбородок, задержал теплый взгляд на лучистых глазах и сказал. «Ты уж постарайся, чтобы он не помер, но если надоест, мы его отпустим и не принесем в жертву» этого не принесу, обещаю. Мора посмотрела на Рагдара так, что он представил себя на жертвенном камне со вспоротым животом и разбросанными вокруг внутренностями. Дайнай уже давно просканировал парня на предмет возможной угрозы, ничего кроме страха не обнаружил. Немного пожалел найденыша и со спокойной душой оставил дочке новую игрушку в надежде, что она займется лечением раба и не станет лишний раз подвергать себя опасности. Рагдар выдохнул только тогда, когда старый демон покинул комнату на время ставшей тюрьмой для дракона. Небольшая передышка дала надежду на скорую свободу. Благодаря исцеляющим мазям пленители, сами того не желая, приблизили Рагдара к полному восстановлению. Вскоре, без труда, он покинет это жуткое место. Синева, она ждет его. Стоит только чуть сместить взгляд, как он снова утонет в глубине этих глаз. Рагдар опустил голову, чтобы не встречаться взглядом с демоницей. «Вот и все!» Радостно взвизгнула Мора, Кинулась к рагдару, обняла его так, что у молодого змея затрещали кости. Сила в тонком теле оказалась внушительной. «Ты понравился всем! Какой ты хороший!» «Я не понимаю». Дракон решился на разговор в надежде узнать свою дальнейшую судьбу. «Что я здесь делаю?» «А что тебе тут не нравится?» Удивленно спросила капелька. — Я о тебе забочусь. Брат и отец не захотели убить. Условия хорошие. Что не так? — Не понимаю. — Да все просто. Живи и наслаждайся. Одна только просьба. Не дай мне снова выйти замуж. — Снова? Рагдар попытался разобраться. Очень много слов и много радости. Ее слов, ее сложных чувств. Что за паутину обмана плетут эти демоны? «Давай договоримся!» Необычная синева глаз вернула змея в реальность. «Я даю тебе гарантию безопасности, а ты просто будешь рядом. Не хочу напоминать, но за этими стенами тебя легко вернут, как беглого раба. Ну?» «Ну...» «Слушай внимательно, Рагдар!» Очарование синевы исчезло в одно мгновение. Перед драконом предстала истинная дочь демона. Жестокое существо, не терпящее возражений. «Я дарую тебе шанс выжить, если ты пойдешь на мои условия. Иначе мой брат и отец заставят тебя раскопать твою же могилу. Одно движение не по моей воле, и я убью тебя». «Я не понимаю». «Просто будь рядом. Ну, или могилку раскопаем. Нам не сложно, правда».